Евгения Ерофеенко Двойник «Кому какой чай?» «Мне зеленый», — бодро рапортует Света «Мне черный», — со вздохом отвечает Маша, до последнего надеясь на шипучий напиток в высоком бокале. Из чашек замысловатыми змейками поднимается пар, на зубах похрустывают плохо растворившиеся крупинки сахара. Плохо взбила бисквит, думаю я. Вкусный пирог. Сладкий, с кислинкой, как я люблю. И яблоки какие добавляла. Маша, ты с работы, бери еще бутерброды и курочку давай положу. Темы разговора плавно переходят с одной на другую. Поговорили про рецепты, порадовались успехом детей. Заговорили про домашних питомцев. На днях пришлось уехать в деревню на два дня. Вспомнила необычную историю Маша. Начался сезон картошки. Погода в этом году непосадочная. Только в мае чуть-чуть потеплело. А так дожди и ветер. Не хочется покидать теплую квартирку. В магазин выйдешь, бррр, холодина. А тут надо день на огороде провести. Резиновые сапоги, платок, здравствуй, крестьянка. Еще в земле червяки дождевые, медлительные. Заденешь, а они не спешат уползать, сжимают свои красно-коричневые брюшки. Личинки, скутавшись, блестят белыми спинками, на брюшке лапки присоски и морды коричневые, противные. И запах навоза стоит, никакими духами не отобьешь. Представила это все с ужасом и говорю кошке, Сонька, Надо ехать маме помочь, справишься тут без меня. А я тебе травки привезу, острый такой, я видела, коты ее едят. Кошка смотрела и слушала меня внимательно. Когда уходила, провела до двери, и мне показалось, что зло глянуло напоследок. Еды я ей, конечно, оставила вдоволь, и водички и туалет чистый. Возвращаюсь, начинаю открывать двери. Они плохо открываются, мешает что-то. Чуть вошла, оказывается, мое маленькое усатое чудовище всю одежду, которую смогла достать, на стуле, на вешалке, стянуло к дверям. Хорошо поработала. Ворох одежды по колено. Нарядные блузки, джинсы, несколько пар носков, трусики. Все униженно лежало на полу. Кошка говорить словами не могла, но донесла до меня понятным языком. Собирай свои манатки и проваливай, где была. А моя Нюшка наоборот, заботливая очень. Третий год подряд мне на день рождения подарки дарят. И какие же у кошки могут быть подарки? Удивилась я. Первый раз было страшно приятно, зловеще улыбнулась Света. Проснулась от того, что в комнате кто-то есть. Точно, Нюша. трехмасная красавица моя протяжными укнула, подняла хвост и гордо прошествовала к выходу. Я опять закрыла глаза. Не спится. Вот что-то не то. Какое-то шевеление. Свешиваюсь с кровати, а там мышка в агоне и хвостиком бьет и лапками перебирает. Я взвизгнула. В спальню с удивленным видом заглянул муж. Увидев мышку, успокоил. Охотница подарок тебе принесла. Фу! Это нам, говорит Фу. А она так признательность высказывает. Моя кошка идеальная. Мышей не дарит, из дому не выгоняет, мебель не портит, в туалет на улицу ходит. Мяукает очень тихо. Правда, Джина? Я повернулась к сидевшей рядом зеленоглазой любимице. Она остановила на мне свой надменный взгляд, беззвучно мяукнула и прыгнула на подоконник, давая понять, что готова к вечерней прогулке. «Все, Викуля, и нам пора. Завтра на работу». Подруги быстро встали из-за стола. «Пойдемте, провожу вас. Проветрюсь немного». Летний вечер был больше похож на осенний. Влажно и прохладно. Только слабый запах петуней напоминал, что сейчас июнь. Ночь вступала в свои права. Мы шли по малолюдной улице. Темно. Лишь вдали горело несколько фонарей. Я заметила свою питомицу. «Джина, что ты здесь делаешь? Ты же дальше двора не выходишь. Ишь смелая стала!» Я быстро взяла на руки собравшуюся уже убежать кошку. «Девочки!» Пока не отошли далеко, пойду отнесу свою брынду домой. Кошка тихонько сидела на руках, не вырываясь. Хотя обычно она не любит путешествовать на ком-то выше собственного роста. Пустила ее в дом, и мы с подружками продолжили вечерний променад. Вернувшись через полчаса, я обнаружила на столе надкусанные кусочки колбасы, две тщательно обгрызенные и уже лежавшие на полу куриные ножки, и рядом сидевшего с невозмутимым видом кошку. «Джина, ты что, с ума сошла? Я тебя кормила час назад. Как в твое маленькое брюшко столько влезло? Зачем ты кусала сыр? Ты же его не любишь!» Я еще много чего хотела сказать этой бесстыднице, но тут пришли дети и впустили в дом еще одну Джину. На мгновение все потеряли дар речи. Первой сориентировалась настоящая усатая хозяйка и шипением замахнулась лапой на шарлатанку. Громко хохоча мы с детьми поскорее открыли дверь и выпустили несчастное животное, подумавшее, что на столе все было приготовлено для нее, и, наконец, она нашла свой парадиз. Но оказалось, рай занят другим совершенным созданием.